Эпилог. Находка алмаза. Первое. Показания, посланного приставом Кофом. 1849 год. 27 июня я получил от пристава Кофа приказание следить за тремя людьми, подозреваемыми в убийстве, индийцами по описанию. В то утро их видели в Таверской пристани, где они сели на пароход, в Роттердам. Я выехал из Лондона на принадлежащем другой компании пароходе, который отправился утром в четверг 28 числа. По прибытии в Роттердам мне удалось найти капитана парохода, ушедшего в среду. Он сообщил мне, что индийцы действительно были в числе пассажиров его судна, но только до Гравезенда. На этой станции один из трех спросил, в котором часу они приедут в Кале. Когда ему сказали, что пароход идет в Роттердам, говоривший от лица всех, высказал величайшее удивление и досадовал на сделанную им с приятелями ошибку. «Они все», — говорил он, — «охотно пожертвуют платой за проезд, если только капитан парохода высадит их на берег». Соболезнуя положению иностранцев в чужой земле и не имея причин задерживать их, капитан подал сигнал береговому судну, и все трое покинули пароход. Так как этот поступок индийцев явно был заранее рассчитан в видах предохранения их от погони, то я, не теряя времени, вернулся в Англию. Я сошел с парохода в Гравезенде и узнал, что индийцы оттуда поехали в Лондон. Отсюда я снова проследил их до Плимута, по справкам в плимуте оказалось что они двое суток тому назад отплыли на Ост индском купеческом судне бюлей касель шедшем прямо в бомбий получив об этом сведение приставков сообщил о том сухопутную почтой бомбийским бомбейским властям чтобы оцепить судно полицией тотчас по приходе в гавань по принятии этой меры мое участие в этом деле кончено с тех пор я больше не слыхал о нем. Второе. Показания капитана. 1849 год. По требованию пристава Кофа излагаю письменно некоторые факты, касающиеся трех человек, слывущих индийцами, которые были пассажирами на корабле Бьюли Касль, отправлявшемся прошлым летом в Бомбей под моим начальством. Индийцы присоединились к нам в Плимуте. Во время плавания я не слыхал жалоб на их поведение. Они спали в койках на передней части корабля. Мне весьма редко случалось видеть их. Под конец путешествия мы имели несчастье попасть на трое суток в Штиль, близ берегов Индии. У меня нет под руками корабельного журнала для справок, и потому я не припомню теперь широты и долготы. Итак, относительно нашего положения я могу лишь вообще сказать, что течение влекло нас к берегу. А когда ветер снова захватил нас, то мы через 24 часа вошли в гавань. Корабельная дисциплина, как известно всем мореплавателям, ослабляется во время продолжительного штиля. Некоторые джентльмены из числа пассажиров спустили мелкие суда и забавлялись катанием и плаванием по вечерам, когда солнечный жар, утихая, позволял им развлекаться таким образом» по окончании забавы следовало бы втаскивать сюда обратно вместо того их оставляли на буксире у корабля От отжарыли от досады ли на погоду только ни у офицеров ни у матросов по видимому не лежало сердце к исполнению долга пока длился штиль на третью ночь сторож на палубе не видал и не слыхал ничего выходящего из порядка вещей но когда настало утро Самые маленькие лодки не доставало, а вслед затем донесли, что не хватает и трех индийцев. Если эти люди украли лодку вскоре после сумерек, в чем я и не сомневаюсь, то, судя по близости нашей к земле, бесполезно было бы посылать за ними погоню, когда об этом узнали только поутру. Я не сомневаюсь, что в такую тихую погоду... Принимая в расчет усталость и неумение грести, они все-таки пристали к берегу до рассвета. Войдя в гавань, я впервые узнал причину, по которой трое моих пассажиров воспользовались возможностью бежать с корабля. Я мог лишь сообщить властям тот же отчет, который излагаю здесь. Они упрекали меня в том, что я допустил на корабле ослабление дисциплины, Я выразил на этот счет мое сожаление им и своим хозяевам. С тех пор я ничего не слыхал о трех индийцах. Больше мне прибавлять нечего. Третье. Показания мистера Мортвета. 1850 год. В письме к мистеру Брофу. «Осталось ли у вас, дорогой сэр, какое-нибудь воспоминание наше о полудикой личности, которую вы встретили на обеде в Лондоне осенью 47-го года? Дозвольте мне напомнить вам, что личность эту зовут Мортвитом, и что мы с вами имели продолжительный разговор после обеда. Разговор этот касался индийского алмаза, называемого лунным камнем, и существовавшего в то время заговора овладеть им». С той поры я все шатался по Средней Азии. Оттуда попал на место прежних своих приключений, на север и северо-запад Индии. Недели две тому назад я очутился в некоем округе или провинции, малоизвестной европейцам, называемый Катиавар. Тут со мной случилось приключение, в котором вы, как бы это ни казалось невероятно, лично заинтересованы. В диких местностях Котявара, насколько они дикие, можете судить из того, что даже земледельцы на пахоте вооружены с головы до ног. Население фанатично предано прежней индийской религии, древнему обожанию брамы и вишну. Немногие магометанские семейства, изредка рассеянные по внутренним селениям, боятся вкушать мясо какого бы то ни было рода. Магометанина при малейшем подозрении в убийстве священного животного, то есть коровы, неизбежно и без пощады придают смерти окружающие его благочестивые соседи. Как бы в поддержку религиозной восторженности народа, две знаменитейшие святыни индийского странничества лежат в границах Катиавара. Одно из них есть дворка, место рождения Бога Кришны, другое... Священный город Самнаут, осажденный и разрушенный в XI веке магометанским завоевателем Махмудом Гизни. Очутясь вторично в этой поэтической местности, я решился не выезжать из Котиавара, не повидав еще раз великолепных развалин Самнаута. Оттуда, где я замыслил это, мне предстояло, по приблизительному расчету, три дня ходьбы до священного города – Не успел я немного пройти по дороге, как заметил, что и другие, подвое, потрое, идут, по-видимому, в одном со мной направлении. Тем из них, которые со мной заговаривали, я выдавал себя за индийца-буддиста, странствующего по свету из дальнего округа. Нет нужды упоминать, что костюм мой вполне соответствовал этой роли. Прибавьте к тому, что я знаю язык не хуже родного и что я достаточно худ и смугл для того, чтобы во мне было не так-то легко признать европейца, и вы поймете, что я не робел перед этими людьми, представляясь чужаком из отдаленного округа их же страны. На следующий день число индийцев, шедших в одном со мной направлении, разрослось в полсотни и целые сотни. На третий день в толпе волновалось тысяча, стекаясь к одному пункту, Городу Самнаут. Небольшая услуга, которую мне удалось оказать одному из товарищей по странствию на третий день путешествия, дала мне средство представиться нескольким индейцам высшей касты. От этих людей я узнал, что толпа идет на большое религиозное торжество, которое должно происходить на холме неподалеку от Самнаута. Торжество это праздновалось в честь бога Луны и должно было совершиться в эту ночь. Толпа задерживала нас по мере того, как мы приближались к месту празднества. В то время, как мы достигли холма, луна стояла уже высоко в небе. Мои приятели, индийцы, пользовались некоторыми особыми преимуществами, открывавшими им доступ к святыне. Они любезно позволили мне сопровождать их. Придя на место, Мы нашли святыню, скрытую от глаз занавесом, помещенном между двух великолепных деревьев. Под деревьями выдавалась плоская отлогость утеса и образовала род естественного помоста. Внизу, около него, и поместился я с моими приятелями-индийцами. При взгляде с холма вниз представлялось величественнейшее зрелище природы и человека, какое когда-либо было видано мною. Последние склоны возвышенности неприметно таяли в травянистой равнине, урочище слияния трех рек. По всю сторону тянулась вдаль красивая извилина их вод, то скрываясь в древесных купах, то снова появляясь, насколько хватал глаз. По ту сторону опочил в тиши ночи успокоенный океан». Оживите этот восхитительный вид десятками тысяч людей, одетых в белом, растянутых нитью по склонам холма, переполняющих равнину и каймящих ближайшие берега извилистых рек. Осветите эту стоянку богомольцев ярко-красным пламенем огней и факелов, прорывающимся то там, то сям по всей бесчисленной толпе, Вообразите себе восточный лунный свет, разлитый в безоблачном сиянии над всем этим, и вы составите себе понятие о виде, который представился мне, когда я взглянул с вершины холма. Жалобные звуки струнных инструментов и флейт обратили мое внимание на скрытую святыню. Я обернулся и увидал на утесистом помосте фигуры трех людей. В средней фигуре из трех я узнал того человека, с которым говорил в Англии, когда индийцы появились на террасе в доме леди Верендер. Остальные двое, сопровождавшие его теперь, были без сомнения его тогдашние товарищи. Один из стоявших возле меня индийцев видел, как я вздрогнул. Он шепотом объяснил мне появление этих трех фигур на утесистом помосте. По его словам, то были брамины, утратившие достоинство своей касты на служении Богу. Бог повелел им очиститься странствием. В эту ночь они все трое должны были расстаться и отправиться на богомолье к святыням Индии в три разные стороны. Никогда более не видать им друг друга в лицо, никогда не отдыхать от своих странствий со дня разлуки, и до дня смерти. Пока он шептал мне эти слова, жалобная музыка смолкла. Все трое поверглись на помост пред завесой, скрывавшей святыню, встали, поглядели друг на друга, обнялись. Потом сошли в рознь к народу. Толпа расступилась в мертвом безмолвии. В один и тот же миг я видел, как толпа раздалась в трех различных направлениях. Огромная белая масса народа медленно сомкнулась. Сам след этих трех осужденных изгладился в рядах их смертных собратьев. Мы их более не видали. В скрытом святилище снова раздались звуки музыки, громкие, ликующие. Толпа вокруг меня дрогнула и стеснилась. Завеса между деревьев распахнулась, и святилище предстало пред нами. Там на высоком троне, сидя на своей типичной сайге, простирая все четыре длани ко всем четырем углам земли, мрачно и грозно возвышался над нами в мистическом свете небес бог луны. А в челе божества искрился желтый алмаз, которого лучи в последний раз сияли мне в Англии с корсажа женского платья. да По истечении восьми веков лунный камень снова глядит через стены священного города, в котором началась его история. Каким образом попал он в свою дикую родину, каким случаем или каким преступлением возвратили себе индийцы священный клейнот свой, вам, быть может, это известно, мне же нет. Вы потеряли его из виду в Англии. И, если я смыслю что-нибудь в этом народе, потеряли его на века. Так идут года и повторяются один в другом. Так одни и те же события круговращаются во времени. Каковы-то будут следующие приключения лунного камня. Почем знать?